«Как есть! Конечно, как есть!» У Эрика сузились глаза, и гневно встопорщилась борода. «Ты лучше скажи, кто это придумал? Кто народ к тихой да бестревожной жизни приучил, так что он теперь не знает, с какого конца за копье браться? И вот вам результат. Появляется враг, а дружина не знамо где». Гоняет его, гоняет, а толку как не было, так и нет. Деревни жгут, людей хватают, отец словно бараны. Эрик с горечью и злостью плюнул под стол. Каждый должен сражаться теперь. Понимаешь ли ты сотни? Каждый! Иначе сгинем все поодиночке. эй да что я тебе все это говорю? Тебе мои слова все равно, что комариный писк. Погодите... Настанет еще день. Придется весь народ поднимать. Вспомнишь ты еще мои слова, сотник. Эйрик, неожиданно оборвав разговор, махнул рукой и стал вылезать из-за стола. Рогволт, Торин и Фолку лишь недоуменно переглянулись. Давно уже спали спокойным сном усталых путников и Рогволт, и Гном. А хобит все лежал, заложив руки за голову, и, не отрываясь, глядел в окно на черный осенний небосвод, затянутый желтовато-серыми тучами, сквозь которые проглядывал желтый лунный диск. Что ждет их впереди? Аннуминас приближается. Куда дальше? Неужели все-таки в морею? В этот ужасный, чужой хоббитом подземный мир мрака, где живут и действуют непонятные, и оттого особенно пугающие древние силы. Брррр! Хоббит содрогнулся. Чувствуя, что ему пока не заснуть, он встал, надел пояс с ножами, накинул на плечи плащ и вышел на крыльцо, чуть поежившись от порывов холодного ночного ветра. Хоббит присел на ступеньку и достал из-за пазухи кесет и трубку, несколько ударов кресалом, и затлел служивший трутом сухой мох. Фолку разжег табачок и сделал первую затяжку. Вдруг из-за ближних домов показались несколько человек, вооруженных мечами и копьями, за спинами луки и арбалеты. Приглядевшись внимательнее, Хоббит узнал Эйрика, его приятелей. — Привет, Фолко! — Чего не спишь? — обратился к нему Эрик. — А мы, вот видишь, по местам расходимся. На дружину у меня надежды мало. Приходится рассчитывать только на своих. Так вот и караулим каждую ночь. Меняемся, конечно. — И как? — Помогает? — осветлился Хоббит. — Пока помогает. — Хвала семей звездам! — вздохнул Эрик. «Идите, друзья, я сейчас!» — повернулся он к молчаливо ожидавшим его товарищам. «Давайте по местам, я потом всех обойду». Он присел на ступени рядом с фолку раскуривая свою кривую можжевеловую трубочку. «Значит, пока все спокойно?» — переспросил Хоббит. «Ну, не так, чтобы очень, но и не очень, чтобы так», — ответил Эрик. Ангмарцы действительно больше не появлялись. Зато с разбойничками нашими доморощенными раза четыре мы сталкивались. «Они что же, на деревню нападали?» — продолжал расспрос и хоббит. «Что ты? Куда им теперь на деревню?» «На деревню они прошлой осенью пробовали налететь. Собралось их сотни и две с лишним, наверное, и под утро заявились». Знали, сволочи, что мы расторговались, и, стал быть, в Хагале есть чем поживиться. Но Хьярд вовремя поднял тревогу, и мы встретили их, как полагается. Били в них, из за каждой ставни все, кто меч держать не мог, за самострелы взялись. Ну и мы тут поднавалились. Десятка в семь перебили, сотню с лишним в плен взяли, и остальные разбежались». Долго помнить будут. «А что ж они за люди?» «Да такие ж селяне, как и мы, только поссорившиеся со своими соседями и от этого подавшиеся в леса. Гонору и злобу у них хватает, а умения мало, поэтому больше на наиспок берут, а если отпор встретят, то сами теряются».